Глава четвертая. Альберт. 1978. Берг, 1978 год. Осень. Маленький мальчик шести лет стоял около огромной блестящей карусели, одной ручонкой держась за юбку матери, а другой — за замерзшие пальцы старшей сестры. В городе открылся парк развлечений. Он просил несколько месяцев, чтобы его отвели сюда только посмотреть одним глазком на то, как другие дети катаются, отдыхают и смеются, чтобы проникнуться этой атмосферой и на мгновение почувствовать, что он один из них. Такой же счастливый ребенок, который может кататься каждый день, и никто не будет ему говорить о том, что на глупые развлечения нет денег. Каждый раз, когда он заговаривал о парке, мама мрачнела, в ее красивых глазах появлялись слезы. Но она брала себя в руки, каменела и говорила. Альберт. «Ты уже большой для таких вещей». И Альберт выпрямлялся, даже пытался выровнять худенькие плечи, чтобы казаться больше. «Если бы у тебя был папа», – продолжала мама, «он бы водил тебя в парк аттракционов каждые выходные». «Я должен его найти», – серьезно отвечал мальчик. Мама плакала или смеялась, и они забывали про этот разговор. Сестра тихо улыбаясь, поднимая голову от какого-нибудь рукоделия. Она штопала одежду, склеивала расколотые миски и чашки, убиралась дома. А еще иногда они убирались в других домах. Альберт был страшно горд, когда мама и сестра начали его брать с собой. Они отдраивали большие каменные дома, а он приносил им нужные средства, как мог таскал ведра с водой. Помогал. И за это мама с сестрой делились с ним медными монетками, пока их не набралось целых сто. Он умел считать до ста. У него было сто монеток. А сегодня утром мама проснулась в хорошем настроении. Она даже нанесла на лицо краску, которая мгновенно сделала ее похожей на одну из этих женщин, фотографии которых он видел, гуляя по городу. Достала из шкафа платье, которое он у нее никогда не видел, и с улыбкой сообщила, что у нее для него сюрприз. Сестра тоже улыбалась. «С днем рождения», — говорит. «Мы с мамой решили, что в такой важный день «Можем взять несколько часов и устроить себе выходной. Мы весь день будем вместе». «А что мы будем делать?» – спросил мальчишка, сбрасывая с себя порванные в трех местах и уже бесчисленное количество раз за одеяло. Его грудь распирала от удовольствия и предвкушения. Радость блестела слезами в пронзительных глазах, смотревших серьезно, слишком серьезно для такого возраста. Все его внимание принадлежало сестре. А она улыбалась так легко и так счастливо, как не улыбалась никогда. Мама стояла за ее спиной, ослепительно красивая. Он устал на постели, чтобы оказаться одного роста с ними и посмотреть в глаза. Почти получилось. «Мы пойдем в парк», — одновременно сказали мама и сестра. И мама продолжила своим печальным глубоким голосом. «Ты работал и заработал денег». А мы с Лили решили немного добавить, чтобы ты мог прокатиться не на одном аттракционе, а на целых трех. А еще мы купим чай и булочки и устроим себе настоящий пир. При слове «булочки» у мальчишки забурчало в животе. Он рассмеялся и положил ладошки туда, где ныл пустой желудок. «С вареньем? С творогом? Или, может быть, даже с мясом?» Спросил он сквозь смех и слезы, выступившие на глазах. «А может, даже и с мясом?» ответила мама. В ее глазах, таких же серьезных, как у него, тоже блеснула влага. Она поправила темные кудри. «Одевайся. Лили поможет вымыться. И пойдем. У нас есть целых четыре часа. Это целая вечность, не правда ли?» Мальчик кивнул и спрыгнул с кровати на холодный пол, не чувствуя привычно шершавых досок. Сбудется его мечта. «Вот правда, самая настоящая мечта, которая прямо сейчас сбудется» а он загадывал желание на день рождения. Очень хотел, и все получилось. Он сбросил одежду, вступил в неприглядный таз и почти не вздрогнул, когда Лили прикоснулась к его тонкому телу влажной тряпкой. И вот чистый, довольный и румяный от легкого осеннего ветерка он стоял у входа в парк, держа маму и сестру и чувствуя себя одним из них. Из этих счастливых и благополучных детей, которые могли кататься в парке хоть каждые выходные, Если бы у него был папа, он бы тоже мог. Увы, папа у него не было. Но обязательно будет. Мама сказала его папа-герой, он погиб на войне. Он тоже вырастет и станет героем. Но не погибнет, а придет домой, привезет много-много денег и купит маме и сестре новые платья и три одеяла. Новых, толстых, без дырок. Мальчик зажмурился до боли в глазах. Вздрогнул, когда его потащили вперед. Да. Один шаг. Всего один шаг, и шумный мрачный город остался позади. Всего один шаг, и он очутился в волшебном мире каруселек, сладостей, детского и взрослого смеха. «Куда ты хочешь?» – спросила мама, наклонившись к нему. «Туда», – указал он на карусель с лошадками. Обернулся. «Нет, туда». «Корабли все-таки интереснее лошадок». «У тебя целых три попытки», – рассмеялась сестра. «Давай обойдем все». Мальчик радостно закивал и сам уже потащил женщин за собой по широкой дуге, обходя аттракционы. «Как можно выбрать три? Их тут тысячи. Тысячи, тысячи, тысячи!» Повторял он про себя выученное недавно число. «Тысячи. Когда у него будут тысячи монет, он сможет купить себе новую рубашку. Или даже ботиночки. Но сейчас он хотел кататься» чтобы огромный корабль принял его в себя, держал его, как своего сына, и катал, катал, катал. «У нас лучшие аттракционы в городе. Только для вас специальная акция. Один плюс один. Вы оплачиваете один билет, а едете вдвоем. Что скажете, сударь? А вы, милая леди?» Мальчик резко остановился и поднял глаза, с трудом отрываясь от корабля, настоящего, пиратского с флагом и пушками, и двумя сиденьями в середине, чтобы можно было залезть внутрь. Справа у корабля стоял самый настоящий пират. Высокий, плечистый, с огромной шевелюрой почему-то зеленого цвета, закрытым кожаной повязкой, глазом и золотым зубом. Мальчик от неожиданности вскрикнул. Лили рассмеялась. «Вы очень добры», – чужим голосом проговорила мама, делая шаг вперед к пирату. «А вас не накажут за такую щедрость?» «Нет!» – покачал головой мужчина. При этом его зеленые волосы все так же смешно топорщились в разные стороны, как у клоуна. Он посмотрел на мальчика, прямо в душу посмотрел. «Хочешь стать пиратом, как я?» Альберт горячо закивал, отпуская руку сестры. «Я буду учиться! Я буду юнгой, мой капитан!» Мужчина раскатисто рассмеялся. Мальчишка смотрел на него восторженным взглядом, чувствуя, что вот оно. «Мама и Лили сделали ему подарок, а он выбрал именно тот аттракцион, где они нашли его. Есть вещи, на которые не хватит монет. Но счастье все-таки можно купить». Альберт с деловым видом достал из кармана маленький потертый кошелечек, куда мама положила вместо монет несколько бумаг и протянул его пирату. «Вот», — сказал мальчик, — «мы должны покататься втроем». Пират выхватил из кошелька одну купюру, осмотрел ее. «Вот это ваш корабль, юный моряк!» — кивнул он на ближайший. «И ваш!» — он указал на Лили. «Вы поедете вдвоем. А вы, моя леди, поплывете со мной. На следующем». «Но вы взяли деньги только за один билет», — все тем же чужим голосом проговорила мама. Пират снова расхохотался. «Честная женщина. Это так же редко, как хорошая погода в море. Ну что, дети, все хотят кататься». Да. «Тогда отдать Швартова!» Альберт прыгнул на корабль, позволил пирату, от которого пахло чем-то терпким и сладким одновременно, закрепить ремни на поясе. Лилия опустилась рядом. Мальчик поднял глаза, заметил, как покраснела ее чудесная бледная кожа, когда мужчина помог и ей. «Капитан!» – позвал мальчишка. Мужчина, уже отвернувшийся к маме, остановился и посмотрел на него своим единственным глазом. «У меня нет папы!» сообщил Альберт. «Будете моим папой».